Глава 5. Январь 1949 года. Албания. В Лёра отель Иллирия. По скептизму своему каюта фон Штубера вполне могла бы сойти за корабельную келью скитальца-монаха, привинченный к палубе столик, два привинченных стула, И два тоже намертво прикреплённых к стенке металлических распятия над изголовьями двух застеленных коричневыми одеялами лежанок. "Я могу остаться, господин Штурмбанфюрер?" не смело спросил Марару на ломаном русском. "Позже, капитан лейтенант, позже". "Как прикажете", сухо бронил этот полурумын. Нам предстоит короткий, но трудный разговор. Всё же счёл необходимым объяснить своё решение штурм Банфюрер. Впрочем, всё, что вы, господин Марару, могли бы почерпнуть из него, вам уже известно. Русский в устах барона казался Гайдоку почти безупречным. Другое дело, что всякий истинный русак, который беседовал с самим подполковником, тут же выявлял в нём южноросса, поскольку постичь все тонкости истинно русского произношения он так и не сумел в полу не допускаю, отвесил короткий поклон вежливости капитан лейтенант, однако удаляться попрежнему не торопился, сделал вид, что ищет что-то взглядом на полочки под низеньким потолком каюты и над лежанкой, которая очевидно ему и принадлежала. Тем временем штубер движением руки указал гайдуку на стул напротив, спинка которого почти упиралась в лежанку капитана лейтенанта и тут же пододвинул к нему тощую папочку, придерживая её пальцами, словно карточный шулер только что извлечённую из рукава карту, барон с каким-то редким сладострастием в голосе предложил: "Наслаждайтесь фронтовыми воспоминаниями, подполковник. Если после ознакомления с материалами этого досье вы решите и дальше блефовать, убеждая меня, что ваше руководство отмахнётся от них, Мы сейчас же прекратим нашу встречу. Вообще-то мы можем прервать её, даже не приступая к переговорам, как можно спокойнее проговорил флоцкий чекист, однако понял, он как никогда раньше оказался на грани катастрофы, трагедии, гибели. Можем и не начинать, согласен. Однако уже завтра такая же папочка будет отослана по дипломатической почте в Москву как относятся к предателям, скрывшим свои контакты с сотрудниками разведывательно-диверсионной службы СД, так да к тому же затесавшимся в органы советской контрразведки, вам известно не хуже меня. Тем более, что речь идёт о контактах со мной, штурмбанфюрером СС фон Штубером, одним из подвижников Отто Скортцине. С тем самым фон Штубером, который принимал участие во всех основных операциях личного агента фюрера по особым поручениям, как то похищение Муссолини, арест венгерского правителя адмирала Хорти, подавление офицерского путча после покушения на фюрера полковника фон Штауфенберга, предъявил плоды своей любознательности флотский чекист Эти сведения, полученные из уст графини фон Жерми, никаких преимуществ вам, подполковник Гайдук, не дают, ни в отношении их с вашим командованием, ни тем более в отношении с итальянской контрразведкой, для которых каждое из названных и неназванных вами операций и ещё один аргумент в пользу сотрудничества со мной. Только в эту минуту, победных мыкнув, Мараро оставил каюту причём сделал это настолько демонстративно, словно уходил из комнаты казино, в которой только что разделал подарех своего личного врага. Впрочем, с соперником было не до него, они всё ещё пребывали в пылу азарта. Подниматься из-за рулеточного стола тоже пока что не собирались. Наоборот, на несколько мгновений взгляды контрразведчиков скрестились. И спасти лицо гайдук мог только переведя глаза на папку. Барон был прав. Сейчас он находился не в том положении, чтобы и дальше блефовать. Конечно, благословение отташе генерала Волынцева на эту встречу и даже на игру в поддавки он получил. Однако ни Волынцев, ни генерал Щербетов понятия не имели о том, В какой ситуации он оказался в подземелье базы Буг 12 и какое фронтовое прошлое связывает его с одним из соратников Отто Скорцини? Подполковник знал, что губительное прошлое обладает свойствами бумеранга, но даже в кошмарном сне не мог предположить, что бумеранг настигнет его именно здесь, в Албании, поход в которую представлялся всего лишь милой зарубежной командировкой. Ещё несколько минут назад он чувствовал себя признательным Анне фон Жерми за сведения о фон Штубере, но теперь он уже не исключал, что утечка этой информации организована была самим бароном. Задумываться над тем, кому же на самом деле служит дочь графа Подвашцкого, бывшего генерала-адъютанта его императорского величества, ему не хотелось. Открыв папку, подполковник тут же поразился её содержимым. Перед ним лежала фотография, на коей он рядом со штубером и фельдфебелем Зебальдом, отличавшимся во время допроса особым рвением, стоял на фоне конторы лесничества, под которая контрразведка пыталась маскировать базу Буг-12. Потом ещё один снимок. Он в окружении германских офицеров у входа в подземелья базы и несколько фотографий со сценами допроса. Причём никаким монтажом всё это не являлось. Дмитрий легко мог вспомнить каждый из эпизодов, запечатлённые на всех шести фотоснимках. В те недолгие часы плена он находился в таком полушоковом состоянии, при котором не обращал особого внимания на суетившегося рядом эссесовского унтер-офицера с фотоаппаратом. Причем безразличие Гайдука к стараниям фотографа объяснялось не столько тем, что воздействовать на фото аматора он в любом случае не мог, сколько осознанием того, что шансов на спасение у него почти не оставалось. А дальше следовали фотокопии протоколов трех его допросов, причем все они велись на русском языке, и под каждым из них четко просматривались его подписи. Упорствовать при подписании их не имело смысла. Во-первых, всё равно его принудили бы оставить эти автографы под жесточайшими пытками, а во-вторых, уже в конце первого допроса Гайдук вспомнил о тайном ходе к Южному богу и решился на роль Ивана Сусанина в подземелье их базы. Однако для побега ему нужны были целые рёбра и ноги, не говоря уже о почках. Единственная возможная хитрость, к которой он прибег тогда, предельно изменил почерк и столь же предельно исказил конфигурацию своей подписи. Всё, что он мог сделать в те роковые минуты, если не для самого спасения, то хотя бы для сотворения иллюзии о нём. Ничего нового в этой папке не нахожу, проворчал сейчас Дмитрий, отодвигая досье. Как и я для себя заметил фон Штубер, отодвигая бумаги ещё дальше к стенке каюты. Но ведь и рассчитана она не на наши с вами воспоминания. Тоже верно, должен признать, уже тогда на базе Буг-12 вы неплохо подготовились, чтобы шантажировать меня. Штубер извлёк из папки фотографий, снова бегло просмотрел их. Заметив при этом, что фотограф из зонтира офицера, забавлявшийся тогда фотоаппаратом, всегда был никакой и только тогда отреагировал на слова русского. После того, как мы захватили базу, лично вы никакого интереса для нас уже не представляли. Вот если бы вы оказались в плену хотя бы за 2 недели до того, как мы вышли к южному богу, а так Сама это недостроена с русской небрежностью, с варганинная база оказалась совершенно ненужной. Извлечь её подземелье мы смогли и без вашей помощи, причём в течение всего лишь часа, что мы и продемонстрировали. После вашего тут уж следует отдать вам должное хитроумного побега. Тогда к чему всё это, указал Дмитрий на папку. Видите ли, без ложной скромности сообщу вам, что уже в годы войны я публиковал в научных журналах несколько работ, обобщённо говоря, по психологии человека на войне. В частности, по психологическим аспектам действий наших войск на оккупированных территориях в условиях партизанского сопротивления и диверсий. Далеко не всем в ВСД и в Генштабе Вермахта нравилось то, какие факты я использую в своих работах. Как преподношу их и к каким выводам прихожу? Но хотелось бы знать, каким именно, попытался иронизировать Гайдук, однако оборон иронии не внял. Но, повторил он, уже в 1942 году в определенных кругах в Берлине обороне в Вилле фон Штубере, сыне известного со времен Первой мировой германского генерала фон Штубера, Больше говорили не как о диверсанти, выпускники разведывательно-диверсионных фридентальских курсов особого назначения, а как о психологи войны. Неожиданный поворот признал флотский чекист вновь беря в руки фотографию, на которой он стоял у входа в подземелья базы Буг-12. К 44-му году я стал автором двух книг, а после войны к ним прибавилась еще одна, которую я назвал «Психология поражения». Именно она буквально месяц назад представлена была на соискании сразу двух докторских степеней в двух разных университетах Италии – доктора психологии и доктора философии. Впрочем, мы слегка отвлеклись. Просто вы забыли уточнить, что первоначально все материалы этой папки предназначались не для отчёта перед Главным управлением Имперской безопасности и даже для моей вербовки, а исключительно для работы над вашей психологией поражения, психологией победителя. Вторая книга называлась именно так. Однако ни в неё, ни в последний свой фолиант, связанные с вами материалы я не вводил точнее из последней книжки я попросту изъял, поскольку стало известно, что вы не только уцелели в прошлой войне, но и занимаете солидный пост в контрразведке флота. Возможно, я использую их в следующей книге, которая увидит свет в виде психологических записок фронтового контрразведчика, и вот здесь вырисовывается предмет для сделки. Если мы с вами договоримся о сотрудничестве, ваша фамилия будет изменена. В конечном итоге дело ведь не в фамилии того красного командира, с которым судьба свела меня на одной из советских авиабаз. Разве не так? Не дожидаясь ответа, фон Штубер извлёк из специальной ниши на полке бутылку коньяку и два стограммовых металлических стаканчика. Тост за нас, истинных солдат, для которых война не завершается, обращённый к советскому офицеру, прозвучал в устах штурмбанфюрера с воинственной двусмысленностью. Другое дело, что сам коньяк оказался великолепным. Как вы представляете себе наше сотрудничество? спросил Гайдук, всё ещё наслаждаясь коньячным букетом. Я так и понял, что в нашем разговоре не хватает двух-трёх рюмок карсиканского коньяка. Вновь наполнил стаканчик и барон. Поскольку всякое благородное дело начинается с бумажных формальностей, вы подпишете некое долговое обязательство о сотрудничестве с нами с германской разведкой. О нет, в вопросах разведки Германии имеется в виду западная часть высшего рейха, пока взяла тайм-аут. Не то время, не та ситуация. С итальянской, значит. Грустновато ухмыльнулся Гайдук: "Дескать, ну ты и дожил, подполковник".